До сих пор я умалчивал о величайшем из твоих утешений — твоей сестре, самом преданном тебе, принимающем и хранящем каждую твою заботу, материнском для всех нас сердце. С её рыданиями ты смешала свои, на её груди вновь смогла вздохнуть. Она сопереживает всем твоим волнениям, а в том, что касается лично меня, её боль не просто общая с твоей». На своих руках она привезла меня в Рим. Благодаря её терпеливой любви и родительскому попечению я смог выздороветь от долгой болезни. Её влияние помогло мне достичь должности Квестера, та, которая считала бестактным, даже когда с ней заговаривают или громко приветствуют, из симпатии ко мне преодолела природную деликатность. Незакрытый образ жизни — Ни в сравнении с вольным поведением нынешних женщин сдержанность, неспокойный отдых, недушевный душевный склад, располагающий к уединённому вдумчивому досугу. Ничто не помешало ей стать чистолюбивой ради меня. Вот, драгоценная мать, то утешение, которое действительно восстановит твои силы. Будь как можно ближе к ней. Тесные сестринские объятия лучше всего поддержат тебя. В печали люди часто избегают того, что им больше всего по душе, ищут свободы своему горю. Но ты, поверяй сестре все мысли, пожелаешь ли остаться в нынешнем жизненном настроении или переменить его, в ней найдёшь и предел, и спутницу твоей печали. Хотя, насколько я могу судить о благоразумии этой образцовой женщины, она не позволит тебе чахнуть от бессмысленной грусти. но расскажет то, чему и я был свидетелем, историю своих утрат. Она потеряла дрожайшего мужа, за которого вышла совсем юной девушкой, причём он погиб во время их совместного морского путешествия. Их корабль потонул, она же, пересилив и скорбь, и страх, одолев бурю, вывезла его тело на берег. О, сколько подвигов совершили женщины! и сколько их осталось во мрак и безвестности. Выпади ей жить в древние времена, когда доблестью восхищались искренне и открыто. Как прославляли бы эту жену теперь, состязаясь друг с другом все таланты? Жену, которая, забыв о своей слабости, забыв о море, страшном и для самых смелых, подвергла риску себя ради того, чтобы предать земле тело мужа, и, думая о его погребении, презрела грозящую себе могилу. Поэты воспевают жену, решившую умереть вместо мужа. Но сильнее любовь, которая выигрывает меньше за тот же риск. После этого никто не станет удивляться, что за те 16 лет, которые её супруг управлял Египтом, она ни разу не показывалась на публике, не принимала в своём доме никого из местного общества, ни о чём не попросила мужа и не позволяла о чём-либо просить себя. В итоге, бойкая на язык, изобретательная в колких насмешках над своими правителями провинция, где даже сумевшие не допустить провинности не умеют избежать скандала, чтила её как единственный в своём роде пример непорочности, сдерживала свою фривольную шутливость, что не просто для людей, не боящихся даже опасных острот. И до сих пор мечтает о несбыточном — обрести такую же, какой была она. Шестнадцать лет хранить уважение в этой провинции уже немало, но ещё труднее остаться там незнакомкой. Я рассказываю об известных тебе вещах не с целью перечислить её заслуги, коснуться которых отрывочно означало бы их ограничить. Но чтобы ты понимала, сколь сильна духом женщина, которую не подчинили себе чистолюбие и алчность, два обычных спутника — Два погибельных недуга, властей придержащих. Которую не устрашил страх смерти, когда она из утлой лодки наблюдала, как идёт ко дну её корабль, и при этом, оставаясь до конца привязанной к своему супругу, думала не о том, как поскорее унестись оттуда, но как вынести его тело и похоронить достойно. «Тебе надлежит выказать доблесть, равную её доблести, оправиться от плача». и вести себя так, чтобы не подумали, будто ты раскаиваешься в своём материнстве.